Алёна. Чей твой золотистый так хорохорится да ирепенится, будто сам серебро злат производит? Что он с тобой ещё до ярмарки поссорился или у него деньги дармовые? Алёна оглядывает лесника бархатом очей и презрительно отмахивается от него красивым, отороченным вышивкой рукавом. Зачем вам всё знать? Да магазаенник не отстает и извивительно спрашивает, а может Лаврин раскопал в кургане клад? Отгадали, наконец-таки раскопал. Неожиданно отвечает Алена, это где же? Оторопел магазаенник. В степи возле казатского брода. Возле казатского брода переспрашивает тревожясь магазаенник. И что ж там было? Глиняные черепки или и золото блеснуло? Были и золотые украшения, лукаво играет бровями и ресницами женщина: "Ты смотри, и что же вы с ними сделали?" переходит на полушёпот лесник. Алёна так взглянула на магазинника, будто он с луны свалился. "А что ж нам делать с ними?" полюбовалась со всех сторон, к шее примерила их, а потом завернула в тряпочку и Спрятал в сундук. У магазинника даже дух перехватило. Он туда-сюда бросил вороватый взгляд и снова полушепотом спросил: Алена, а вы по сходной цене не продадите мне то золото? Женщина хотела тоже перейти на шепот, но не выдержала игры и засмеялась. Ты чего? Не понимающий, глянул на нее магазинник. А? Да нет никакого золота у нас. отмахивался рукой от лесника. Отнесли его в музей. Уж радости там было. А вам бы сразу покупать, продавать. И на полных губах молодицы, что так и влекли к себя усачей, появляется насмешка. Выходит, для музея накопали добра. Растерялся лесник. И ж как вы смеели его, и кто? Погодя он уже спокойно спрашивает: А ты не знаешь, почему этот Лаврин передо мной на дыбы встаёт? Разве он не пользовался моей подмогой в лесу? Или мои пчёлы обленились и худший взяток дают? Может, ты уёмёшь его? Я не подумаю, почему же? Лаврин не суётся к моим курам, а я к его чесноку и табаку. Пусть сделает, как сам знает. Он у меня всему голова. Магазинник удивленно поглядел на женщину, на свежую голубизну вышивки, под которой по коем лет, по коем материнства дышала высокая грудь. По творствуешь ты ему? По творствуешь? За ним по пятам надо ходить, а то он на другую засмотрится. А у него глаз не злой. Пусть и посмотрит на кого-нибудь ни сколечка не унывает Алена. Катки и кадушки покупайте, молодушки. Подал голос старый бондарь, у которого чуприн, усы и борода закрыли все лицо. Бабы-каканы продавайте, анучи-драны. Затороторил фронтоватый вертлявый трепичник, у которого было сальные и в глазах и в прискосках. Так вот без Мароки и сбыли бы всю вашу цибулю и чеснок, не отстаёт магазинник, и вы бы повезли в Сибирь, перебила женщина. А что ж в этом плохого? Надо ж помогать людям, помогать, но не обдирать. И дети ушлют же к другим. Алена гонит прочь от себя лесника и поднимает глаза на ветряки. Так что ты скажешь на это? Уже и у Лавриновой жены прорезывается идейность. Магазиннику, оставшемуся ни с чем, надо было бы насупиться, но он делает вид, что не заметил насмешки и даже кривит на губах улыбку. Видать, Лаврин немало нарыл в курганах кладов, что такими богатыми стали. Оыскать надо вас, обыскать. Расталкивая плечами, ярмарчан быстро отходит от женщины, а вокруг него бурлят ярмарочные волны. Да покупайте, пусть не плесневеют ваши деньги. У вас торгов на копейку, крика на рубль. Вечером же возле вербы. Ну чего ж ты молчишь? Люди вон слышат. А разве они не стояли возле своих верб? Неужели и он стоял когда-то возле своей вербы, возле своей любви, на шептывал ей были не былицы, да разные дурницы? Хоть бы не сговорились цыбульники против него как Лавринова пара. Сапожник живодер, сколько законские просишь? Все деньги, а за хромовые половину. Так меняемся, меняло. Кто меняет, тот без сорочки гуляет. А что я говорю, суетный мир, суетные люди. И излил бог чашу своего гнева на нас. По золоти ручку красавец, кидаю карты на жизнь. Бублички с маком сами во рту тают. Неподалеку от бубличниц и поленичниц застонала лира и глуховатый голос лирника. Почему-то тревожно отозвался в душе магазинника. Ой, коли конец совица и скончается, ой, тоди страшный суд наближается. Прямо на земле сидел крутолобый нищий, у которого на широких плечах была не голова, а словно хабка слежавшаяся шерсть, а из шерсти торчал хрящеватый носище. Возле ниши валяла большая засаленная торба и глиняная мисочка, куда изредка капало мелкое серебро и медики. Магазинника не так удивили печальный кант и падлый лирника, как его сила, которая чувствовалась под истрёпанной грязной одеждой. Этот дюжий мужик, а не хилый нищий. Вот серебряная монетка упала не в мисочку, на землю и лохматый потянул с ней ржавой лопатеистой рукой. Потом посмотрел на своих слушателей и неожиданно остановил жёлтые, как у птицы змеи яда, глаза на леснике. И слово какое-то дурное предчувствие шевельнулось в душе магазина. Кажется, никогда и не видел этого лохматова, а внутри даже всё колотится. Он вынул кошелёк Неосторожно выронил из него царский десятирублёвый червонец, торопливо спрятал его, а нищему бросил гривенник. Какой-то захмелевший усач поднёс лирнику чумацкую роговую чарку. Выпей, божий человек, выпей за грешные души наши. Спаси, Господи, люди твоя. Лирник левой рукой обхватил чарку, перекрестил, и она затерялась в зарослях его взлохмаченных волос. И уже потом глянул на усача. Помолимся со слезами, чтоб наш Создатель грехи отпустил. Тату, а вы чего тут прикипели, удивлённо спросил у отца Стёпочек. Вы же раньше на всех нищих и лирников собак напускали. Лета, Стёпочка, лета! Неопределенно ответил магазинник и пошел между вазами, все еще чувствуя на себе тяжелый взгляд Лирника. И чего он уставился на него, прям какое дьявольское наваждение. А его догоняют обрывки псалма, а минула пять тысяч лит, вид початку свита, я куполец вид зацвив, та изгас. Так минают лито. Как у вас стату с цыбульниками? Почему-то радостно играет ресницами и синкай глаз стёпочка. Хорошо по ярмарковали. Плоховато. А тыш от чё бездельник развеселился? Малость где-то хлебнул? Угадали. Но никогда не угадаешь с кем. Засмеялась чада. О, говори уж. С будущянским батюшкой, с будущянским папоум не поверил лесник. Да что ты мельешь? Или уже в голове как в мельнице? Истинную правду говорю, самодовольно отвечает Стёпочка. Слоняюсь я эт к по ярмарке, к тому-сему прицениваюсь и вижу перед собой новенький подрясник отца Виньямина. И сразу же вспомнил Будишанское кладбище. Вы же знаете, что оно всё сплошь засажено яблонями и никакими-то там дичками, а больше всего зимним ранетом. Вот поздоровался с батюшкой, да и спрашиваю, хорошо ли уродило на кладбище яблоня. Уже ветки гнутся, говорит батюшка. А зачем это тебе, чадо? отвечаю. Да прикинул себе, Нельзя ли у вас в тихую взять кладбище в аренду?